Невестка моя опять исчезла. Должна была с Сиднем сидеть дома, никуда не вылезать, но телефон ее молчал. Мы с Янушем вернулись из Вроцлава на утреннем поезде, и Януш сразу же удалился в неизвестном направлении, а меня бросил на произвол судьбы и темперамента. К сожалению...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 Поскольку я была уже подготовлена к этому открытию, не очень встревожилась, зато воображение заработало на полную катушку. Почему-то сразу подумала о сумке с наркотиками, которую затолкало под сиденье машины, спрятанной в чужом гараже в Константине. Когда вернутся хозяева гаража, я не знала. А спросить у Иванны не догадалась. А если уже вернулись? И проклятое воображение! Живо изобразила картину. Возвращается хозяин виллы. С возмущением обнаруживает в собственном гараже чужую машину. Начинает ее осматривать. Извлекает из-под сиденья злосчастную торбу. Высыпает товар. Минутку. Как может быть товар запакован? Скорее всего, расфасован по маленьким упаковкам. Так вот.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 Прежде чем я успела додумать, чем же кончится ее распотронивание, в воображении предстала третья картина. Действующие лица — не рабочий класс, а грабители, которые под прикрытием ночной темноты взламывают двери гаража, столбеняют при виде блестящей и беззащитной машинки и, опомнившись от неожиданной удачи, садятся в нее и уезжают,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 «Это зачем же они здесь навалили? Теперь убирать придется, столько намучишься. «Это ваше?» «Да нет, хозяева пока уехали». «Как вернуться? Скажите им, я бы взялась и тут прибраться». «Обязательно скажу», — горячо пообещала я. «Наверняка обрадуются, что найдется человек, который наведет здесь порядок. Да вы и сами наведывайтесь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 Мне и в голову не могли прийти последствия моих профилактических мер.